Севтонский крест. Руслан Мельников. Глава двадцать восьмая. Збыслав вернулся без Яцика и без княжны, но тот чем-то волочил костру Богдана, тащил прямо по земле, за шиворот. Лучник Богдан был напуган, а еще пьян в дупе. «Убегли!» Выдохнул Збыслав. «Вместе убегли, и княжна, и рыжий!» рывком, так что трещал воротник прочного волчьего тулупа, он приподнял обессилевшего Богдана. Это вот. Литвин Ороженосиц сквинул от отмерзения. Дядька Адам оставил уж отра, нежно усторожить, а он так и же не знал. Язык пьяному лучнику повиновался плохо, мысли увязли друг в друг не успев толком оформиться в затуманенной алкоголем голове. «Я это, сидел, ну, стоял, то есть она, ну, а потом он. А я же думал, что все взаправно. Раз понос Вальд приказал, разли мог я, никак не мог. Потому и не ослушался, и ушли, я даже не понял». А, ну так. Воды! рявкнул Освальд. Родниковой. Сразу пять человек бросились выполнять приказание. Через пару минут у костра стояла огромная бодья. По знаку рыцаря Сбеслав сунул Богдана головой в ледяную воду, продержав его там чуть дольше, чем следовало. Вытащил. Петняга зашёлся в кашле. Однако не успел лучник отдышаться толком, как Освальд снова повелительно махнул рукой. Беслав окнул свою жертву снова. Процедура отрезления повторилась трижды и явно пошла на пользу. Жалкий, мокрый, дрожащий от холода Богдан теперь владел языком гораздо лучше. Глаза молодого стрелка прояснились. Сдержимое черепной коробки, вероятно, тоже. «Говори!» Прошипел Освальд. Богдан заговорил четко, кратко и, главное, честно. Выполняя распоряжение Освальда, мундир и дядьки Адама достали к ежине в шатёр всё, что могло ей пригодиться. Одежду, дорогие ткани, мягкие подушки, тёплые шкуры, жареное мясо и прочее с ней. Даже снабдили небольшим бочонком медовухи и целым артиналом серебряных куляв на выбор. Княжна подаркам однако не обрадовалась. Сначала из шатра полетели звонкие кубки, потом шкуры, искрученные узлы трепью напоследок выкаялся чуть не отдавив ногу дядьки Адама Бачона. Минаса, правда, лучшую еду и кое-что из попощённых одежд от Лайда оставила, но ругалась долго и усердно. Дядюшка Адама предрешился внести выброшенное добро обратно, но не всё. Медовуху Росошки жена побрезговала, блестя стрелки решили выпить сами. Вновь Бачонка высадили тут же, а как назло, именно в этот момент прозвучал клич о начале Божьего суда. Помаявшись немного, ученики все же предпочли листовичное зрелище к мельному мнебру. Охранять княжну оставили бедолагу Богдана, которому строго настрадали, запретили прикасаться к непочатому бочонку. Но горе одинокого стрелка, лишенного возможности наблюдать за палочным поединком, оказалось сильнее запрета. Когда у входа в шатер примастился ядцев, Богдан добивал вторую кулявку, был только рад своего охотливому собеседнику. Слушать отдалённые возгласы сристалище в одиночестве было просто невыносимо. Багдан разлагал и пил, пил и разлагал. С каждым кулявочным заходом черпа из бочонка всё больше и больше. Ясык же от угощения вежливо отказался, все той на более в брюхе, чем изрядно повеселил стражних. В конце концов Багдан захмелел окончательно, а Ясык под это дотку объяснил стражнику, что вообще-то его к шатру прислал сам Осман. Я прислал, взревел рыцарь. Богдан дрожал уже не от холода. "Вежай, конец", сказал вот пан рыцарь после божьего суда, "желает встретиться с княжной Наей за лагерем, чтобы чтобы ну Но... с ней тело. Продолжай, продолжай. Освольд с трудом сдерживал себя. У Богдана хватило ума отрывать доказательства. А то, что я как последний дурень сижу здесь, пока все глазеют на драку. Разве не доказательство? спросил Яцев. Довод показался убедительным. В почёнке ещё оставалось немного недовольства. Лучник махнул рукой, забирая книжную и провалив. Дальше усатое лицо Освальда покрывалось красными пятнами. И я согнал шапку и переговорил с князем очень почтительно через порог, даже не осмелев войти внутрь. Говорил что-то про Вроцлов, где остановился какой-то солясол. Брат пекло так колемился, кем это утверждал, кто знает дорогу и может провести. Я уж ничего не соображал думал я цирк так паночкового манежах по норы. Дальше они ушли. Ещё глубже вжал уши в плечи Богдана. Поехали, то есть, взяли двух оседланных коней у кормовязи, привязал свою понидорку, кобылку, а ятца какого-то скотина. Кулак Освальда сбил не задатчий его Богдана с нос. Вода тот опрокинул лохань. Вода хлынула в костёр. Зашипели угли, дым, пар измятовшися вверх пепел окутали грозную фигуру Добжинца. Рыжий мерзавец. Послышалось из недр белого облака. Ты всё понял, Вацлов? Понял, да? Этот яцаку слышал на граде, обещанную за княжну теперь везёт девчонку приёмком Казимиру. Если по пути в Ростлов они не наткнутся на татар, пытик до лади с супругой куявского князя, а те в том скинзанком стоят в малой Польше. Вот у тебя же осоль постов вокруг лагеря понапихано, заметил бурцев. У подозоров приказ никого не подпускать к лагерю, а о том, чтобы не выпускать, приказа не было. Тревогу-то до сих пор никто не поднял. Эх, поздно вспохватились. Не годует добженец жал кулаки. С седла всех коней, что есть, сбысла в со мной. Яник, кличь краковских дружинников. Дядька Адам, поднимай лучников, берите тех, кто привычен к скачке и верховому бою. Я тоже поеду, Освальд. Напомнила себе бурцев. Раз уж вооружённых к тебе пристроился. Хорошо, кивнул пан. До тебя ложеть найдётся. Оружие бери вон из той кучи, что понравится, то и бери. Только поторопись, ждать не будем. Особенно мудрствовать бурцев не стал, да и времени не было. Лёгкий щит, шлем похожий на астродонный костюм. Войлочная шапочка под шлемом. Кожаный панцирь с металлическими нашлётками. Надевая его, бурцев в тоске подумал об утерянном ставном бронике. Поюда острая ночь в поноженных ножных под длинной перевязью. Подумав, он перекинул через плечо колчан с короткими стрелами и арбалет. «Какое-никакое все же оружие дальнего боя. Может пригодиться». «Вацлав, вот, пора!» Сбыслав при полном вооружении горцевал рядом на невысоком горячем коньке. В левой руке Литвина болтался круглый щит и позвякивала намотанная на кулак цепь грозной мочуги. Правый Сбыслав держал по воде молодой кобылки в яблок, уже оседлый, кстати. Её звать Урода. Ткнув бы слафника был. Красотка, значит, по-польски, отметил про себя Бурцев. Не очень крепкая и очень ленивая, так что погоня ей жалее, и начать отстали. Другое свободное клячь, уж извини, сейчас не. И на том спасибо. Бурцев мериком глянул вокруг. Всадники, хорошо вооружённые дружинники и доспешные волчешкурвые лучники уже интерперива ё разлив всёдно. Даже Освальд, у котором железа было побольше, чем на остальных, был готов к скачке. Боевой рыцарский конь грыссудила и рыл как в этом зиме. Да по скоростному влизанию доспехи будто явно отставала от партизан. Змахом руки доженец подал знак к выступлению. Злачёные шпоры вондилить конские бока. Боysław бросил бурцев поводье уроды, сам устремился вслед за господином. За грохотали копыта. Садники сорвались с места в карьер, помчались гурьбой на пролом через кустарники и чистокол деревьев, понеслись по густом лесу, как по чистому полю, рисково, безбашенно. Чтобы не отстать, пришлось взлетать седо на скаку. Щит чуть не соскользнул с руки. Бурцев, выругавшись, всё же удержал его за перемётный ремень. Хорошо хоть стремяны более-менее подходили под длину ноги. А вот о шпорах или хотя бы о захудалом хлыстике он не подумал. Ладно, удары пяток сдвинули флегматичную лошадку с места, а сильный шлепок по крупу мечом в ножных заставил её развить необходимую скорость. У микрофона был Махмутов Даниил.